Я догадался, что это имя. Митра был сухощавым молодым человеком высокого роста, с острым взглядом, эспаньолкой и еле обозначенными усами. В нем было что-то мефистофелевское, но с апгрейдом. Он походил на продвинутого беса, который вместо архаичного служения злу стал на путь прагматизма. И не чурается добра, если оно способно быстрее привести к цели. Роман,